«Все для фронта, все для победы». Каждое воскресенье Алка колдовала над своими двумя платьями, синим и зеленым, оба шерстяные, сшитые перед самой войной и уже не раз и ни два перешитые по росту. Пришивала к ним новые кружевные воротники, которые крючком вязала Катя, распуская для этого прохудившиеся скатерти, прикалывала банты, сделанные из остатков изношенных белых сорочек, пришпиливала их у горловины брошками, взятыми на прокатуриева, точь-в-точь, точь, как это делала Елена Николаевна Моравова. Алка крайне пристрастно относилась к своей внешности. Она была почти болезненно худа, но считала себя хрупкой, любила разглядывать в зеркало свое лицо, светившееся от недоедания, которое она находила интересно бледным. Если бы еще по утрам не так болел живот и не тошнило бы на уроках едва дождавшись перемены алка бежала в туалет но случалось что добежать не удавалось и подкашиваясь от слабости и испарины на лбу она склонялась надурной для бумаг мальчишки одноклассники бегали по этажу с криками наташка тыхена беременная каждую перемену блюет алка рыдала дома и по вечерам ее снова тошнила Она окончательно перестала смотреть на еду, разве только когда взрослым удавалось достать селедку, которую она любила больше всего и могла есть с мятой картошкой постоянно. кать с Ривой горевали, шептались на кухне, но не мать, ни тетка, избаловавшая Алочку, считавшая ее неземным созданием, не могли предположить, насколько Алочкины еврейские умы, русская стойкость, замешанная на любви и красоте, окружавшей ее с рождения — ценить которые учила мать во время прогулок по Гуглевскому бульвару, уже склеились внизу рядной силы характер. Вечерами Алка пропадала у любимых школьных подруг Лены Арестовой и Лены Веселовской. Обе были красавицами, крупными, статными, несмотря на войну, холеными. Их отцы были профессорами в Новосибирском университете. Веселовских в годы войны хоть и уплотнили, но далеко не так, как других – У Лены была отдельная комната, и подруги изредка прихватывали с собой Ирку, до позднего вечера гоняли пустой чай и разговаривали. Алка боготворила подруг, впитывала каждое их слово. В собственной семье она знала только безграничную любовь и баловство, но, по сути, ее образованием никто не занимался. Подруги же свободно читали по-английски и были напичканы всеми возможными познаниями из истории и даже философии. «Сколько продлится война, зависит только от союзников», — любили повторять они. «От союзников?» — недоумевала Алка. «Ну да, от англичан и американцев». Подруги пускались в рассказы об Америке. Они знали все и про Рузвельта, и про то, что в 30-е годы в Америке был кризис, великая депрития. «От перепроизводства», — объясняли они. «Рабочие получали гроши, а патагонная система США заставляла их делать все больше и больше товаров». Дело кончилось тем, что товары перестали покупать, капиталисты стали разоряться один за другим, фабрики и заводы закрывались, а рабочих выгоняли. Пришел Рузвельт и объявил совсем другую политику, новый курс, кажется. Америка очень быстро поднялась, просто на удивление. Теперь она производит больше машин, чем все другие страны вместе взятые, или почти столько же. Если американцы вместе с англичанами по-настоящему вступят в войну в Европе, то Гитлера сметут тут же. Только бы дождаться объявления Второго фронта, Сталин для этого едет в Ялту. Подруги, конечно, учились музыке. В четыре руки они с и поочередно играли на пианино. Алка слушала, не понимая, почему ее никогда не учили музыке. Она ведь растет в семье музыкантов. Свою собственную дочь она обязательно будет учить играть на рояле. В том, что у нее будет именно дочь, Алка не сомневалась. Уходя, Алка собирала очередную порцию книг, она занялась своим образованием и читала теперь все подряд, но главным образом западную классику, которой в доме Веселовских были уставлены все шкафы, и шла провожать Ирку домой. По городу, если, конечно, не носить продукты в авоське у всех на виду, ходить было безопасно, ни Кате, ни Маруся не препятствовали дочерям проводить время у подруг, ворчал только сломон но Алка уже научилась ставить отца на место. Проводив сестру, Алка с книгами шла домой. Путь от Иркиного дома пролегал через железнодорожное полотно. Часто Алка надолго застревала у переезда и стояла, глядя на проносящиеся перед ней длинные товарные эшелоны. Они шли один за другим, все бесконечное, все на запад. Поезда ленд везли из Америки тушенку, галеты, шоколад, сухое молоко, масло, станки и, конечно, зачехленные американские машины. «Виллисы. Союзники. Америка нам поможет выиграть войну. Каждый час поезда, машин, машин. Этих новеньких «Виллисов» сколько». Поезда все шли и шли. Алка едва успевала перебежать на другую сторону насыпи, как вдали слышался долгий свисток очередного состава. Она оборачивалась, смотрела, как зачарованная, на проносящиеся мимо вагоны с американскими эмблемами. «Сорок, пятьдесят, семьдесят четыре». С такой-то помощью мы должны очень-очень скоро выиграть войну.